Глава 18 Около полудня вернулся домой старый Джотем Блю пропалывавший в поле кукурузу. Несмотря на свои 65 лет и белоснежные волосы и бороду, он производил впечатление крепкого человека, который может прожить до 90, а то и до ста лет. У него были голубые глаза и проницательный взгляд.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 Приятно было видеть человека, у которого искусство Землепашца сочеталось с незаурядными познаниями. По дороге к вам я видел прекрасные пшеничные поля, заметил он. Да, пшеница у нас тут хорошо родится, когда погода более или менее благоприятна, словоохотливо отозвался старик Блю. Да и кукуруза тоже. Яблони дают богатейший урожай, и виноград часто вызревает.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 «Великих возможностей», — сказал Юджин. «История знает такие густозаселенные места, Долина Нила, например, или Долина Ефрата, но наша несравненно больше. Я верю, что в будущем сюда устремятся толпы поселенцев». «Наш штат — новый земной рай», — сказал Джотемблю. Он перестал на минуту строгать и поднял правую руку, чтобы придать больше силы своим словам.